Глава восьмая. Многоножка. После расправы со змеей все успокоились. Вой собаки прекратился вместе с воплями Филима. Мустанги снова спокойно стояли под тенью деревьев. В хижине выдворилась тишина. Только время от времени было слышно, как ерзал ирландец на подстилке из мустанговой шкуры, не веря больше в защиту веревки из конского волоса.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 Не успел старый охотник отправиться на поиски лечебного растения, как ирландец выбежал из хижины вопяющее жалобнее. Прошло немало времени, прежде чем Марису удалось успокоить своего молочного брата, убедив его, что опасности нет никакой, хотя он сам вовсе не был в этом уверен. Скоро в дверях появился Зебстумп. По спокойному выражению его лица нетрудно было догадаться, что целебное растение найдено. В правой руке охотник держал несколько овальных листьев темно-зеленого цвета, густо и равномерно усаженных острыми шипами. Марис узнал в них листья кактуса орегано. — Не бойся, мистер Филим, — сказал старый охотник, переступая порог хижины. — Теперь бояться нечего. Я достал цветочек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 Все трое были на ногах. Филим уже оправился от перенесенной лихорадки и позабыл все страхи. Позавтракав остатками жареного индюка, они стали спешно готовиться к отъезду. Вместе со старым охотником бывший гром из болебалаха, готовил диких лошадей к путешествию через прерию, привязывал их друг к другу. Морис тем временем занимался своим конем и крапчатой кобылой. Особенно большое внимание он уделял прекрасной пленнице. Он тщательно расчесывал ее гриву и хвост, исчищал с блестящей шерсти пятна грязи следы упорной погони, свидетельствовавшие о том, как трудно было накинуть лосо на ее гордую шею. — Бросьте, — сказал Зэп, не без удивления наблюдая за Мустангером. — Зря вы так стараетесь. Вуди Пойндекстер не из тех, кто отказывается от своего слова.